Глава 16. Артур. Планировал вернуть шалецкому долг, а на следующий день оповестить Милену, что она свободна. Не собирался с ней больше встречаться, но все равно сорвался. Проснулся утром в постели с другой женщиной и понял, что меня тянет сюда. К ней. Еще пацан Милены покоя не давал. Думал, что не смогу терпимо относиться к их следующему ребенку. Но ни раздражения, ни неприязни я к нему не испытывал. Удивительно. Наоборот, было желание познакомиться с ним поближе. Меня тронул его серьезный грустный взгляд. Бред, конечно, но я даже какое-то сходство с собой замечал. В принципе, его отец тоже был шатеном высокого роста, худощавого телосложения. Это мне удалось нарастить мышцы на кости, а он так и остался задохликом. Доехав до первого спортивного магазина, «Купил пару футбольных мечей. Пусть Лева бегает по двору». Бросив на заднее сиденье автомобиля пакет, полез в карман за телефоном. Он настойчиво звонил уже третий раз. «Доброе утро», — прозвучал сонный голос в трубку. «Уже обед, Соня». «А ты, когда сбегал, мог сначала меня разбудить?» «Мозг не трахай, Сонь. Будешь уходить, дверь просто захлопни. Мне не когда потом поговорим». «Ладно, бессовестный» зевая протянула она закончив разговор я завел двигатель и направился в супермаркет вчера у меня была отличная возможность снять напряжение соня не понимала почему три вечера я отвозил ее домой, а когда все же пригласил к себе лег спать в другой комнате сомнений в том что у меня в штанах все по прежнему работает по щелчку у нее не осталось когда она среди ночи залезла в мою постель во сне я видел милену Неудивительно, что, почувствовав живое тело, тут же отреагировал. Но другая женщина не могла дать то, что мне было нужно. Механические действия не приносили бы удовольствия, а использовать Соню, чтобы ослабить напряжение в трусах, не хотелось. Я видел, что за эти годы она повзрослела, стала по-другому смотреть на многие вещи. Я понял, что Соня вернулась обратно в Москву, чтобы создать семью. Только я в роли ее мужа себя никогда не видел». Скомандовал «Спи», лег на живот и обнял подушку. Завёз Лёве мечи и сладости. Планировал сразу уехать, но парнишка хотел показать мне финты, которыми гордился. Во дворе было сухо, а вот в саду лежал тонкий слой снега. «Лёва, на газон играть не ходи, это небезопасно. Можно получить травму», — предупредил мальчишку. Он с энтузиазмом принялся демонстрировать мне свои умения. «Я бы многому мог научить Леву, но наши пути скоро окончательно разойдутся. Не стоит ему ко мне привязываться. Никакой я не друг Милене, и никогда им не буду». Я чувствовал, что она наблюдает за нами в окно. Вновь во мне стала закипать злость. Все могло быть по-другому, но Милене не нужна была моя любовь. Ее интересовали только деньги. Мяч в один момент ускользнул от юного игрока, Воспользовавшись заминкой, я решил попрощаться. «Ты молодец, продолжай тренироваться, и лучшие клубы мира будут бороться за то, чтобы заполучить такого форварда». «А сейчас беги греться, попрощайся за меня с мамой, мне пора ехать». «Хорошо», — улыбнувшись, ответил Лева и побежал к матери. Я пришел в клуб около десяти, спустился в игровой зал и сел за стойку бара. «Стакан воды» бросил подошедшему бармену. Я был спокоен, настроен на игру. Шалецкий находился уже в клубе, мне сообщил об этом Дёмин. Я не спешил в вип-зону. Клим Михайлович может немного и подождать. Уехав от Милены, я заехал к Шаху. Раньше мы проводили у него в гараже все свободное время, но после того, как он женился, решили не тревожить их с Лерой. Правда, иногда мы по привычке в выходные дни заглядывали к ним в гости. Кроме меня, сегодня к чите Шаховых заглянули Раму и Егор. Ребята знали, что происходит сейчас в моей жизни, поэтому не удивились, что у меня через несколько часов большая игра. Не удивлюсь, если они сегодня будут дежурить у входа. В вип-зоне было напряженно. За столом сидело шесть игроков — Трое сбросили карты, остальные яростно боролись за фишки, лежавшие в центре. Миллионов пять, мысленно прикинул я сумму банка. Лениво наблюдал, как Шалецкий заводится каждый раз от того, что Сенькова поднимает ставку. Эта баба была опасным соперником. Она одинаково холодно держала лицо при любом раскладе. Я бы не смог сказать, что у нее за карты. Флеш-рояль или пара двоек. Нужно отдать должное и мужчинам. Они тоже умели блефовать. Банка забрала все же сенькова «Стрит-флэш» против хауса Шалецкого. У Уварова был «Стрит». «Спасибо за игру. Вынуждена с вами попрощаться. Завтра с утра мне на работу. Мой выигрыш передайте в фонд помощи животным». Обратилась она к крупье. «Я проверю». Никто не возражал, хотя на лицах можно было заметить отпечаток недовольства. «До эмоций мужчины Синьковой не было никакого дела. Если ты делишь постели с министром обороны, тебе позволено все. После получасовой паузы игроки вновь вернулись за стол. Шалецкому явно не везло. Он начинал злиться. Лицо эмоций не выражало, а вот на ладонях были заметны следы ногтей, когда он сжимал кулак. Я взял две раздачи. Сумма небольшая. Сегодня я надеялся отыграть долг Милены». Но пока игра протекала вяло. На часах было почти три. Сел за стол я с фишками на сумму в один миллион рублей. Сейчас их было втрое больше. Но это только седьмая часть долга. На моих счетах было достаточно денег, чтобы заплатить за весь долг. Но я не знал, что нужно Шалецкому. Почему он не обозначил условия? Почему никого ко мне не прислал? Знает же, что Милена живет в моем доме. Многие игроки... Объявили, что это будет последняя игра на сегодня. Игра, которая затянулась. Ставки росли. В центре стола фишек уже лежало миллионов на пятнадцать, когда в игре остались мы вдвоем. «Повышаю!» — бросил Шалецкий после непродолжительной паузы и пододвинул к центру несколько стопок фишек. Он напряженно всматривался в мое лицо. Я сделал вид, что задумался. На руках не флеш-рояль, но я решил идти до конца. «Да, кстати, как поживает лев? Вы ему уже сказали, что ты его отец?» «Артур». Я прикрыл глаза, чтобы не показать сидящим за столом, какой эффект произвели на меня слова Клима Михайловича. Нескольких секунд хватило, чтобы осознать услышанное и сделать правильные выводы. Шалецкий бы такими заявлениями просто так не бросался... Люди, которые имеют авторитет в определенных кругах, следят за своим языком. Значит, информация проверенная. Но обо всем этом я подумаю потом. Эта информация подобна ядерному взрыву, но эмоции я держал под контролем. Новость о том, что у меня украли сына, будила тихую холодную ярость, более опасную, чем любой взрыв. Я был уверен, что внешне никак не повелся а то, что творится внутри меня, чуть позже увидит Милена. Шалецкий рассчитывал, что этой новостью выбьет меня из игры. Неужели в его глазах я неуравновешенный молокосос, который бросит карты и побежит разбираться с бабой, у которой подлости хватит на всех жителей Москвы? С этой продажной стервой я разберусь, но сначала доиграю. Вспомнить бы еще, что за карты у меня на руках. все таки сумел выбить меня Шалецкий из спокойного состояния. Я медленно взялся за гору сложенных стопкой фишек и пододвинул их в центр стола. Это мое личное дело, и обсуждать я свою жизнь не намерен. Как можно равнодушнее, произнес я. Шалецкий перекатывал между пальцами фишку и о чем то напряженно думал. Сумма была приличная, но не настолько, чтобы я переживал. Клейм Михайлович не любил терять деньги, поэтому так напряженно сейчас думал. Не выдержав, Он вскрыл карты. Твою! выругался про себя, у Шалецкого тоже три туза. Кикер! объявил крупье. Клим Михайлович довольно ухмыльнулся, стирая с виска каплю пота. У господина Шалецкого король против дамы господина Бессонова. Кикер. это карта, определяющая силу двух, трех и четырех карточных комбинаций, не входя в их состав. При одинаковом раскладе. Эта карта помогает определить победителя. Сегодня я потерял крупную сумму денег, но обрел сына. Интересно, если бы я выиграл и отпустил Милену, она бы мне когда-нибудь сообщила, что Лева мой сын. Мой. Сын. Кто-то из сидящих за столом игроков поздравлял Шалецкого. Кто-то явно расстроился, что не я одержал победу. Охрана Клима Михайловича предпочла сразу забрать выигрыш. Крупье объявил перерыв. Игроки стали расходиться. Поднялся из-за стола и Клим Михайлович. Мы одновременно двинулись к выходу. Двое охранников Шалецкого прикрывали его спину. Шли прямо за нами, пока другие складывали фишки. Антон сидел за стойкой бара. Я едва заметно кивнул ему, что все нормально. «Пусть предупредит ребят, чтобы не переживали». Объясняться со всеми не было ни сил, ни желания. Мне лишь хотелось попасть домой и вытрясти душу из мерзкой предательницы. «Нам бы с тобой встретиться как-нибудь, а разговор есть». Наконец-то этот отморозок сделал ход. «Обыграв меня, он теперь будет требовать долг Милены. Или ему еще что-то нужно? Если вы хотите обсудить долг Лещевой, то в любое удобное для вас время», — спокойно произнес. Мне хотелось скорее поставить в этой истории точку. «Не торопись расставаться с деньгами. Может, я смогу предложить тебе выгодную сделку». Продолжил он спокойно идти рядом со мной. «О чем речь, Клим Михайлович?» На ответ я, в общем-то, не рассчитывал. «Не будем же мы обсуждать дела здесь. Давай встретимся». Он сделал вид, что задумался. «В среду часиков пять в моем баре. Устраивает?» «Я буду». «Адрес сообщить?» «Я знаю». Мы как раз поднялись на первый этаж. Не прощаясь, я направился к бару. Шалецкий махнул своей охране, и они двинулись в сторону уборной. Купив бутылку минеральной воды, я поспешил к автомобилю. С неба крупными хлопьями валил снег. Как и предполагал, у клуба дежурили друзья. «Егор, скажи Шаху, что все отлично. Я проиграл, но переживать не о чем. Завтра я ему наберу». А сейчас отбой. Я рвался домой. Мне нужно было увидеть эту лживую тварь, заглянуть ей в глаза, за душу. Бес! Точно все хорошо? Пацаны настороженно смотрели на меня. Демина, домой закиньте, я в коттеджный поселок, а это в другом конце города. Не развеяв их подозрений, я сел за руль и рванул в сторону дома. Из-за сильного снегопада видимость была слабой. Я хоть медленно не мог. Меня душила такая ярость, что словами не передать. Мне нужно было выплеснуть то, что сейчас кипело в душе. Я не собирался успокаиваться, отлеживаться в конуре, а потом идти к ней и спокойно разговаривать. Эта мразь не заслужила, чтобы я с ней церемонился. Ее убить не жалко. Я после ее предательства лез в любое дерьмо, чтобы меня кто-нибудь грохнул, играл со смертью. Она не просто меня предала. Она украла у меня ребенка, позволила какому-то ублюдку воспитывать моего сына. В сознании всплывали детали, которые казались непонятными еще вчера. Наше сходство с Лёвой, которое не бросается в глаза, но если присмотреться, его нельзя не заметить. Я вспомнил, как мелина закрыла сегодня днем рот сыну, когда он пытался мне сообщить, что Лещев не его отец. Получается, не собиралась ставить меня в известность? А откуда Лёва узнал, что Лещев не его отец? Много вопросов, ответы на которые знает только змея, которую я когда-то к себе приблизил. Я не знал о том, что у меня есть сын. Я больше шести лет не принимал участия в его жизни. Будет справедливо, если и Милена проведёт без Левы столько же лет. Я заберу у нее сына, поступлю с ней так же, как она поступила со мной. Вжимая педаль газа в пол, я летел домой с пассажирского сиденья взял бутылку минералки. Слепящий свет фар машины, выехавший на встречную полосу, заставил меня резко крутануть руль. Пластиковая бутылка выпала из рук, залила мне ноги, пол автомобиля. Машину крутануло на скользкой дороге и понесло на встречную полосу под колеса фуры».